Натиск на дверь возобновился. «Сейчас встану, джентльмен», — сказал я, желаю выгодать как можно больше времени. «Не прибегайте к насилию и разрешите мне посмотреть на ваш ордер. Если он законный и составлен по всей форме, я не буду сопротивляться». «Боже, храни великого Георга, нашего короля», — провозгласил Эндрю. «Я говорил вам, что вы не найдете здесь никаких якобитов. После всяческих проволочек я был, наконец, вынужден открыть дверь, так как иначе ее взломали бы. Вошел мистер Джобсон с несколькими помощниками, среди которых на первом месте держался младший Уингфилд, которому, несомненно, тот и был обязан своими сведениями и предъявил свой ордер, направленный не только против Фредерико Вернона, осужденного изменника, но также против Дианы Вернон, девицы, и Фрэнсиса Озбалдистона, джентльмена, обвиняемого в недонесении об измене. Случай был из тех, когда сопротивляться было бы безумием, поэтому, выговорив отсрочку в несколько минут, я изъявил готовность отдаться в руки властей. С болью в сердце увидел я затем, как Джобсон направился прямо в комнату мисс Свернон и понял, что оттуда он без колебаний и задержки прошел в помещение, где спал сэр Фредерик. «Заяц улизнул», — сказал этот мерзавец, «но след еще не простыл». «Ищейки схватят его за задние ноги!» Донесшийся из сада стон возвестил, что его предсказание оправдалось. Через пять минут в библиотеку вошел Рэшли с двумя пленниками, сэром Фредериком Верноном и его дочерью. «Лисица», — сказал он, — вспомнила свою старую нору, но не подумала, что предусмотрительный ловец может ее заложить. «Я не забыл садовую калитку, сэр Фредерик» или, если этот титул больше вам по вкусу, благороднейший лорд Бьючемп. — Решли, — сказал сэр Фредерик, — ты гнусный негодяй. Я больше заслуживал этого звания, сэр баронет или милорд, когда под руководством опытного наставника стремился разжечь гражданскую войну в сердце мирной страны. Но я сделал все, что было в моих силах, — сказал он, возведя глаза к потолку, — в искупление моих ошибок. Больше я не мог сдерживаться. Я хотел молча наблюдать их встречу, но тут почувствовал, что должен заговорить или умереть. «Если есть в преисподней рожа, — проговорил я, — отвратительней всех других, то это рожа подлости под маской благородства». «А -а -а, мой любезный кузен! — сказал Рэшли, подойдя ко мне со свечой и оглядывая меня с головы до ног. «Добро пожаловать в Осбалдистон Холл». «Извиняю вашу желчную злобу. Тяжело в одну ночь потерять родовое поместье и любовницу, ибо мы пришли вступить во владение этим бедным домом от имени законного наследника, сэра Рэшли Озбалдистона». От меня не укрылось, что, бравируя таким образом, Рэшли с трудом подавлял чувство злобы и стыда, но состояние его духа обнаружилось явственней, когда к нему обратилась Диана Вернон. «Рэшли», — сказала она, — «мне вас жаль, потому что как невелико то зло, которое вы пытались причинить мне, и зло, причиненное вами на деле, я не могу ненавидеть вас так сильно, как я вас презираю и жалею. Совершенное вами сейчас было, может быть, делом одного часа, но оно до последнего вашего дня будет давать вам пищу для размышлений, о каких, кто знает ваша совесть» которые не вечно же спать. Рэшли прошелся по комнате, остановился в стороне у столика, где стояло еще вино, и дрожащей рукой наполнил большой бокал. Но поняв, что мы заметили его дрожь, он подавил ее усилием воли и, глядя на нас с напряженным, вызывающим спокойствием, поднес бокал ко рту, не пролив ни капли. «Это старое бургундское моего отца», сказал он, переводя взгляд на Джобсона. Я рад, что оно не все еще выпито. Вы подберете достойных людей, чтобы они управляли от моего имени домом и поместьем. Старого пройдоху дворецкого и безмозглого мошенника-шотландца надо выбросить вон. А этих особ мы припроводим сейчас под стражей в более подобающее для них место. Заботясь о вашем удобстве, добавил он, я велел заложить нашу старую семейную карету, Хотя мне не безызвестно, что леди не страшится иногда странствовать в ночную сырость и в седле, и пешком, лишь бы цель путешествия была ей по вкусу.